сваливанию в кучу и укладыванию. Чтобы полностью понять суть пищевой цепи, полезно вернуться назад и взглянуть на идею товаров в целом. Будь то пшеница, железо, миндаль или свинине, товар основан на взаимозаменяемости, на присущем им сходстве, которое позволяет обмениваться ими без раздумий или компромиссов. Само слово товар произошло от французского commodity, что означает удобство, и как и многие удобства, оно происходит от упрощения мира. Для каждого товара выбирается ряд деталей, и после того, как они выбраны, они определяют целое. Яблоко для выжимания сока это уже не просто яблоко, а дискретный ряд характеристик яблока, начиная с pH мякоти и заканчивая количеством воска на кожуре. В ведре с рыбным мусором важно только содержание белка. Детали, которые исключаются, возможно, место происхождения этого яблока или точный вид рыбы в ведре, исчезают намеренно. Таким образом, товар это соглашение о нюансах, готовность зафиксировать глубину нашего исследования. И его отсутствие в той или иной форме привело бы к остановке торговли, зацикливая её на бесконечных незначительных различиях. Благодаря этому мы получаем благословение на единообразие. Закупки в требуемых объёмах, стабильность за счёт передовых закупок, возможность планировать промышленность на основе регулярности, а также удобство последовательности. Этот компромиссный вариант мы принимаем почти подсознательно. В конце концов, как говорится, с глаз долой из сердца вон. Но этот процесс имеет свои последствия. На каждом этапе цепи, через лабиринт брокеров, агентов и других агрегаторов, которые обмениваются товарами от нашего имени, мы видим всё меньше нюансов. Звенья цепи поставок превращаются из красивых стрелок на корпоративной блок-схеме в корявые заросли в реальности. И вместо того, чтобы самостоятельно во всём разобраться, мы нанимаем профессионалов, чтобы приукрасить их профессиональные представления, заменив абстракцию товара красочными изобретениями маркетинга. Внезапно сотни разбросанных подземных резервуаров становятся единым волшебным источником нарзана. И поскольку мы в значительной степени принимаем этот компромиссный вариант рефлекторно или позволяем другим идти на компромисс от нашего имени, стоит задуматься о том, как упрощение товара, его выборочной абстракции, фильтрации нашей реальности, изменять не только то, как товары покупаются и продаются, но и то, как они создаются с самого начала.